Однажды отец мой, подешах император, взял меня за руку, и наукою своей, данной от матери, я почувствовала, что он взволнован. Он увёл меня в зал портретов к проекции герцога Лета от Трейдеса, и отметила сильное сходство отца и человека с портрета: сухие, благородные лицо с резкими чертами, на которых особенно выделялись холодные глаза. Принцесса дочь Обратился ко мне отец: "Если бы только ты была старше, когда этот мужчина выбирал женщину. В то время отцу было 71 год, хотя выглядел он не старше человека на портрете, а мне было 14. Но помню, в этот момент я поняла, что отец втайне хотел, чтобы Герцोग был его сыном. И мне стало жаль, что политические разногласия сделали их врагами. Принцесса Ирулан в доме моего отца. Первая же встреча с людьми, которых было ему приказано предать, потрясла доктора Кайнса. Он-то гордился, считая себя учёным, для которого легенды лишь ключ, намёк на какие-то культурные подосновы. Но мальчик словно вышел из древнего пророчества, глаза его и впрям пронзали, и весь он был, как и следует, исполнен сдержанной примоты. Естественно, пророчество допускало некоторую неопределённость. Из него не было ясно, приведёт ли мать богиня Миссиию с собой или произведёт его уже на планете. И всё же предсказание странно соответствовало обоим новоприбывшим. Они встретились утром, ближе к полудню, на краю посадочного поля Аракина, рядом с административным зданием. Неподалёку грузно сел пузатый орнитоптер мягко жужжа на холостом ходу, как сонное насекомое. Около него стоял часовой от Трейдасов с обнажённым мечом. Вокруг него маревом дрожало облачко щита. Заметив его, Кайнс насмешливо подумал: "Ну, Аракис приготовил для них неплохой сюрприз". Планетолог поднял руку, жестом приказав отстать своей охране из вольного народа. и проследовал ко входу в это сооружение темной дыре в облицованной пластиком скале. «Каменный монолит так и прет из земли», — подумал он. «Но в нем совсем не так удобно, как в пещерах моего народа». Какое-то шевеление в темноте входа привлекло его внимание. Он остановился, воспользовавшись моментом, чтобы поправить одеяние и конденс-костюм на левом плече. Входные двери широко распахнулись. Из них торопливо выступила охрана в форме отрейдосов, все с тяжёлым вооружением: мечи, щиты и станары, стреляющие медленными ампулами. Сзади шел высокий мужчина, темно-волосый и смогулый с ястребиным лицом. На нём был плащ джубас с нашивкой отрейдосов на груди, и сидел он так, что было ясно: этот человек надевал джубу впервые. Плащ той дела лип к конданскому костюму. Обивевал ноги и мешал свободному размашистому шагу. Рядом с мужчиной шёл юноша, тоже темноволосый, но с более круглым лицом. Он был маловат для своих кайнс знал это 15 лет, но в юном теле угадывался дух повелителя, уверенного в себе, словно глазам его было открыто многое, что сокрыто от прочих. И плащ на нём был такой же, как у отца, однако шёл он столь непринуждённо, что, казалось, мальчик вырос в подобной одежде. «Махди будет видеть сокрытое от глаз людских», — гласило пророчество. Кайнс тряхнул головой, напомнив себе, «они всего лишь люди». Рядом с ними шел третий, как и они одеты для пустыни. Кайнс сразу признал его «гарни-холик». Кайнс глубоко вздохнул, чтобы подавить в себе раздражение. Холли посмелился учить его в присутствии герцога и его наследника. "Герцога вы можете называть милорд или сир. Правильно говорить и благородный рождённый, но это обращение более формально. К сыну можно обращаться молодой господин или милорд. Герцог человек свободных взглядов, но не выносит фамильярности". Не сводя глаз с приближающейся группой, Кайнс подумал: Скоро они узнают, кто истинный хозяин Аракиса. А сейчас или они снова прикажут своему минтату полночи допрашивать меня, или же они считают, что я должен сопровождать их в инспекционном полёте по мистраждениям с специй. Смысл вопроса в хавата не ускользнул от Кайнса. Им нужны были базы империи, а базах они узнали, конечно, от Айдаха. Придётся приказать стил Горота слать голову Айдаха этому герцогу. Герцэг со спутниками были уже лишь в нескольких шагах. Под их сапогами поскрипывал песок. Кайнс склонил голову. "Ми лорд Герцэг". Подходя к этой одинокой фигуре у орнитоптера, Леат разглядывал стоящего, высокого и худои в свободном балахоне, кондон с костюми и низких сапогах. Капюшон его был откинут назад. Лицевой клапан сдвинут в сторону, открыв длинные волосы песочного цвета, редкую бороду. В глазах под густыми бровями светилась та же синева в синеве. Они были обведены кругами пыли. «Вы здешний эколог?» «Мы предпочитаем здесь старый титул, милорд», — сказал Кайнс. «Планетолог». «Как угодно», — ответил герцог. Он поглядел вниз на поло. «Сын!» Это судья перемены, разрешитель споров, поставленный здесь, чтобы все было выполнено правильно во время перехода к нам власти над Файфом. Он глянул на Кайнца. «А это мой сын. Милорд», — сказал Кайнц. «Вы из вольного народа?» — спросил Пол. Кайнц улыбнулся. «Я здесь свой и в Сичи, и в деревне, молодой господин. Но я слуга его величества». блематологом Пери. Пол кивнул, удивлённый силой, исходящей из этого человека. Холик показал Кайнса полу ещё из окна верхнего этажа административного здания. Вон тот, посреди группы Фрименов, тот, что сейчас идёт к вертоптеру. Пол быстро поглядел на Кайнса в бинокль. Прямой, твёрдый рот, высокий лоб. Холик шитнул ему на ухо. Странный человек. Говорит, как чеканит. Всё чётко, никаких рваных краёв, как обрезал, а Герцог из-за спины проговорил типичный учёный. Теперь, оказавшийся лишь в нескольких футах от него, Пол чувствовал в Каинсе силу, личность, словно бы королевскую кровь, привыкшую к повиновению. "Я понимаю, что мы должны поблагодарить вас за кондонские костюмы и эти плащи", сказал Герцог. "Надеюсь, что они будут сидеть хорошо, ми лорд", ответил Каинс. их делали мастера из вольного народа по возможности в соответствии с размерами которые дал мне этот ваш холлик я удивился когда вы сказали что не можете взять нас в пустыню без этих одеяний сказал герцк мы можем запросить много воды долго быть там мы не собираемся и к тому же нас будет прикрывать с воздуха эскорт вон он над головой и два ли нас собьют каинс поглядел на него на напитанную водой плоть и проговорил на ракисе нельзя заране быть уверенным в чём-нибудь можно говорить только о вероятностях холик дёрнулся герцогу следует обращаться только ми лорд или сир леато условленным жестом руки приказал ему прекратить мы вступили на новый путь следует учитывать это как прикажете сир Мы обязаны вам, доктор Кэйнс, сказал Летта. И эти костюмы и заботу о нас, я не забуду. Внезапно, повинуясь порыву, пол произнёс цитату из оранжевой католической Библии: Дар благословляет дающего. В утреннем воздухе слова прозвенели, пожалуй, громковато. Эскорт из фрименов, остававшиеся на корточках в тени у дома, повскакивал, не скрывая возбуждения. Один из них громко выкрикнул: "Лисан аль-Гаиб!" Кайн собрался, резким движением руки отослал свою свиту назад. Бормоча что-то, они отступили подальше к зданию. "Очень интересно", проговорил Лето, жёстко глянув на герцога Ипола, Кайн произнёс. "Туземцы пустыни весьма суи и верны". Не обращайте на них внимания. Они не причинят вреда. А сам припомнил строки пророчества. «И они приветствуют вас святыми словами, а дары ваши будут благословением». В представлении лета, в основном по краткому словесному портрету с оговорками и подозрением, составленному хаватом, вдруг выкристаллизовывался облик Каинца. Это был человек из вольного народа. Кейнс явился сюда со своими людьми, что может быть значило лишь то, что вольный народ прощупывает новое право свободно перемещаться по городу. И всё же эскорт казался почётной свитой. По виду Кейнс был горд. Он привык к свободе. Речи его и поступки ограничивало только собственное разумение. Так что слова Пола оказались точны и уместны. Кейнс был туземцем. Не пора ли отправляться, сир? спросил Холик. Герцог кивнул. Я полечу на собственном топтере. Кайнс может сесть спереди проводником. Ты и Пол займёте место сзади. Минутку, будьте добры, сказал Кайнс. С вашего разрешения, сир, я должен проверить, правильно ли вы одеты. Герцог хотел возразить, но Кайнс проговорил: "Своя плоть мне дорога не менее, чем вам ваша, милорд". Я прекрасно знаю, кому перережут глотку, если что-нибудь случится с вами, пока вы оба находитесь на моем попечении. Герцог нахмурясь подумал, какой деликатный момент. Если я откажусь, он может обидеться. А если этот человек впоследствии не будет иметь для меня цены? И все же, чтобы он встал рядом без счета между нами, прикоснулся ко мне, когда я так мало знаю о нем. Сомнения вихрем промчались в его голове, по пятам, преследуемые решением. «Мы в ваших руках», — сказал он, и распахнуло деяние. Холик рядом качнулся на пятках, но застыл на месте. «Если вы будете столь добры», — продолжил герцог, «хотелось бы получить описание этого костюма от привычного к нему человека». «Безусловно», — произнес Кайнц. Он ощупал под плащом лето, Плечевые гермозастёжки, давая по ходу дела пояснение. Этот многослойный костюм — высокоэффективный фильтр и система теплообмена. Он подрегулировал застёжки. Контактирующий с кожей слой порист. Пот проходит сквозь него и охлаждает тело, обеспечивая нормальный процесс испарения. Следующие два слоя Кайнс затянул ремешок на груди потуже. Содержат теплообменные волокна и солепоглотители. Соли используются заново. Герцог удивлённо всплеснул руками и произнёс «Весьма интересно». «Вдохните поглубже», — сказал Кайнс. Герцог повиновался. Кайнс ощупал гермозастёжки у него под мышками, подтянул одну. «Телодвижение, особенно дыхание», — сказал он, — «иосматический процесс», обеспечивают нагнетающую силу. Он слегка ослабил нагрудный ремешок. Восстановленная вода поступает в специальные карманы, откуда вы потребляете её через трубку у шеи. Герцог наклонил голову и посмотрел на конец трубки. Удобно и эффективно, объявил он. Умно спроектировано. Кайнс нагнулся, чтобы осмотреть гермозастёжки на ногах. Моча и кал обрабатываются в карманах на игодицах, сказал он, поднимаясь, пощупал воротник, поднял клапан. В открытой пустыне этот фильтр прикрывает лицо, нософильтры вставляются в ноздри. Их заглушки способствуют плотной подгонке. Вдыхайте через фильтр на рту, выдыхайте через носовую трубку. В хорошем исправном костюме, изготовленном фрименами, Вы теряете не более на пёрстка жидкости в день, даже если вам предстоит провести его в великом Эрге. На пёрсток в день, повторил Герцог. Нажав пальцем на лобовую накладку костюма Каинс сказал: Она может натирать. Если будет раздражать, пожалуйста, скажите мне. Я подтяну её чуть повыше. Благодарю, отозвался Герцог. Он пошевелил плечами, когда Каинс отошёл на шаг. Костюм теперь казался удобным и не мешал движениям. Каинс повернулся к полу. Что же, парень. Теперь глянем и на тебя. Хороший человек. Придётся, правда, научить его правильно обращаться, подумал Герцог. Пока Каинс осследовал костюм, Пол стоял, не шевелясь. Этот скрипящий, гладкий костюм он натягивал на себя со странным чувством. Его сознание говорило, что никогда не приходилось ему до сих пор надевать кондон с костюм, и всё-таки каждое новое прикосновение от гизённых лент под руководством неопытного гарде, казалось инстинктивным, естественным. Затягивая потуже грудь, чтобы добиться максимального нагнетающего эффекта от дыхательных движений, он знал, что делает и почему. Туго затянув ткань на шее и накладку на лбу, он понимал, что нужно это, чтобы избежать появления водянистых мозолей. Кайнс выпрямился, а Задачна шагнул назад. Ты уже носил Конвенс костюм, спросил он. Нет, я надеваю его впервые. Значит, кто-то отрегулировал его. Нет. Твои пустынные сапоги опущены на лодыжках. Кто сказал тебе так сделать? Просто, по-моему, так правильно, действительно так правильно. Кайн سترнул щёку, припоминая легенду. Он будет ведать пути ваши, словно рождённый на них. Мы теряем время, сказал Герцк, показав на ожидающий топтер, и направился к нему первым, ответив кивком на приветствие часового. Опустившись на место пилота, он застегнул ремни безопасности, проверил панель управления и приборы. Аппарат покачивался, пока остальные забирались внутрь. Каинс пристегнулся, оглядел комфортабельную кабину, мягкие подушки, серо-зелёную обшивку, поблёскивающие приборы. Прохладный и чистый воздух обманул его лёгкие, едва двери захлопнулись, и ожили кондиционеры. Слишком уж мягко здесь, подумал он. Всё в порядке, Шир, доложил Холик. Лета подал мощность на крылья. посмотрел, как они поднимаются и опускаются. Раз, другой. И вот топтер был уже метрах в 10 над землёй. Перья на крыльях плотно сложены. Задние реактивные двигатели со свистом разгоняют машину по крутой дуге. К юго-востоку за барьер, сказал Кайнс. Я сказал руководителю пустынных работ сосредоточить оборудование там. Хорошо, Герцк развернулся к воздушному эскорту. Аппараты окружили орнитоптерс, защищая его. Они направились на юго-восток. Конструкции и технологии изготовления свидетельствуют о высоком уровне знаний. Когда-нибудь я покажу вам фабрику одного из ситчей, проговорил Кайнс. Это будет интересно, сказал Герцог. Я знаю, такие костюмы изготавливаются ещё и в некоторых гарнизонных городках. Грубые подделки, сказал Кайнс. Любой из жителей Дюны Если он только ценит свою шкуру, носит костюм пустынный работы, и потери воды в таком костюме не более на пёрстка в день, если костюм надет правильно, шапочка сидит плотно и все прочие гермоуплотнения в порядке, основным источником потерь воды останутся ладони, объяснил Кенс. Можно носить и перчатки, если вы не собираетесь делать что-нибудь особенное. Фримены Постеги чаще натирают руки соком криазотового кустарника. Он уменьшает потливость. Герц оглянул налево на изломанный горный ландшафт под собою, на разрывы ущелий, жёлто-коричневые полосы, пересечённые чёрными линиями трещин, словно кто-то уронил всё это с большой высоты, да так и оставил обломки на месте. Они пересекли неглубокий бассейн. Чёткая линия очерчивала песчаный язык, впадавший в него из каньона северной части. Песок тянул свои пальцы в котловину, сухая песчаная дельта на тёмной скале. Кайнс откинулся назад, думая о пропитанной водой плоти под этими костюмами. Поверх балахонов они надели пояса с щитов. На поясах капсульные станера, на шеях монетки передатчика срочного оповещения. и у герцога, и у сына в наручных ножнах виднелись ножи. Ножны были заношены. Вид этих людей удивил Каинса странной смесью мягкости и мощи. Они совсем не походили на Харконнанов. «В вашем донесении, когда настанет пора уведомить императора о смене правительства на планете, вы сообщите, что мы соблюдали правила?» — спросил Лето. Он глянул на Каинса, потом снова вперед на приборную панель. Харконаны ушли, вы пришли, ответил Кайнс. И всё в порядке? спросил Улята. Челюсти Кайнса напряглись, как планетолог и судья перемены, я непосредственно подчиняющим империи. Не лорд. Герцк мрачно улыбнулся. Но мы оба представляем себе действительное положение дел. Я напоминаю вам, что его величество поддерживает мою работу. в самом деле. И в чём же она заключается? В наступившем молчании Полу подумалось, он слишком поспешно навалился на этого Кинса. Пол глянул на холика, но Аминастрель воин смотрел вниз, на пустынный ландшафт. "Вы, конечно, имеете в виду мои функции планетолога", жёстко проговорил Кинс. "И, естественно, в основном это биология и ботаника сухих земель". И кое-какие геологические работы, бурение коры, эксперименты. Возможности одной планеты трудно исчерпать. Вы проводите исследования с Пеции? Кэйнс повернулся, полуобратил внимание на суровую линию щеки, любопытный вопрос. Милорд. Имейте в виду, Кэйнс, теперь это мой файв, и мои методы иные, чем у дома Харконавов. Пока я знаю результаты ваших исследований, я спокоен. Он посмотрел на планетолога. Харконыны не поощряли работу в этой области, не так ли? Кайнс глянул назад, не отвечая. Можете говорить открыто, сказал Герцог, не опасаясь за свою жизнь. Императорский суд отсюда действительно далеко, пробормотал Кайнс, думая, чего добивается от меня этот мягкий, налитый водой пришелец. Неужели он считает меня дураком, способным записаться к нему на службу?» Не отрывая глаз от курса, герцог сухо усмехнулся. «Слышу кислую нотку в вашем голосе, сэр. Мол, явились на планету с толпой ручных убийц, не так ли? Да еще хотят, чтобы все тут же признали, что они не Харконнены. Читал я вашу пропаганду, которой вы затопили деревней Ситчи», — ответил Кайнс. Любите доброго герцога. Ваш корпус про. "Эй, там!" рявкнул Холика, торвавшийся так от на он наклонился вперёд. Пол положил ладонь на руку Холика. "Гарни," сказал герцог и обернулся. Этот человек слишком долго прожил под пятой Харконанов. Холика сел назад. "Эй, я ваш ховат, человек умелый," сказал Кайнс. "Но цель его достаточно ясна." Значит, вы откроете нам эти базы? Кайнс резко ответил. Они собственности его императорского величества. Но их же не используют. Их можно будет использовать. Разве его величество соперничает со мной? Кайнс твёрдо глянул на гварджега. Аракис мог бы стать раем, если его правители умерили бы прыть в погоне за специей. На мой вопрос он не ответил, подумал Герцог и спросил: "Неужели планета может стать раем за так, бесплатно?" "Зачем деньги?", отвечал Кайнс, "если на них нельзя купить необходимого". "Именно", подумал Герцог и произнёс: "Обсудим это потом. Как раз сейчас мы, похоже, вылетаем за пределы барьера. Лететь тем же самым курсом, тем же самым", пробормотал Кайнс. Пол выглянул из окна. Каменные развалины под ними стали уступать место мягким складкам, резким обрывам, переходившим в каменную равнину. За обрывом до горизонта громоздились полумесяцы дюн, и то тут, то там на песке виднелся тёмный мазок, неровное пятно. А может быть, это просто пыль с скалы? В нагретом воздухе пол не мог точно разглядеть. Есть внизу какие-нибудь растения, спросил он. Немного отвечал Кайнс. Зона жизни этих широт в основном образована теми, кого мы зовём малые похитители влаги. Они нападают друг на друга, отнимая выступившие капли росы. Некоторые участки пустыни просто кишат жизнью, и все они научились выживать в этих условиях. Если вы затеряетесь где-то внизу, придётся или приспособиться к этой жизни, или умереть. Значит, придётся красть воду друг у друга, поинтересовался Пол. Эта мысль взбесила мальчика, и тон выдал его возмущение. Бывает и так, отвечал Кайнс. Но я хотел сказать несколько иное. Видите ли, моя планета требует особого отношения к влаге. Её приходится всё время искать. Нельзя терять ничего в чём есть, хоть немного воды. Моя планета, подумал Герцог. Возьмите градуса на 2 к югу, ми лорд, сказал Кайнс. С запада надвигается песчаный ветер. Герцог кивнул. Он уже заметил вздыбившееся светло-коричневое облако пыли. Лето чуть наклонил топпер, замечая на крыльях догонявшего эскорта молочно-оранжевые блики рассеиваемого пылью солнечного света. Обойдём бурю по краю, сказал Кайнс. Этот песок должно быть и впрямь опасен, если влететь прямо в облако, заметил Пол. Неужели он может разъесть даже самый прочный металл? На такой высоте это не песок, а пыль, ответил Кайнс. Опасны отсутствие видимости, воздушные ямы, засорение воздухозаборников. А мы сегодня увидим настоящий добывающий комбайн, спросил Пол. "Весьма вероятно", отвечал Кайнс. Пол откинулся назад, вопросов он более не задавал, пытаясь в состоянии сверхвосприятия, как учила его мать, зарегистрировать личность планетолога. Кайнс был записан теперь в его памяти. Тон голоса, черты лица, каждый жест. Небольшой бугорок на левом рукаве балахона, там нож в ручных ножнах. Грудь тоже странно вздымалась. Говорили, что в пустыне на поясе носят необходимые вещи. Судя по всему, под балахоном скрывалось всякое всячина, но никак уж не силовой щит. На шее одеяния Каинца была сколота медной булавкой с гравированным зверьком наподобие зайца. Другая булавка со схожим изображением свисала с уголка капюшона отброшенного на плечи. Холик повертелся в своём кресле рядом с полом, потянулся назад и извлёк оттуда свой блезет. Пока Холик настраивал инструмент, Кенсаглядевался по сторонам, а потом всё своё внимание уделил курсу. Что бы вы хотели услышать, юноша господин, спросил Холик. Выбирай сам, гарни, ответил Пол. Холик приложил ухо к деке, тронул струну и мягко пропел: Наши отцы ели манну в пустыне, где земля поляет, где смерчи проходят. Боже, выведи нас Из ужасной земли спаси нас, ах, спаси нас. Выведи из сухой и безводной земли. Каин взглянул на герцога и сказал: Вы путешествуете с небольшой отрядом охранными лорд. Все ли из них одарены таким количеством талантов? Гарни усмехнулся герцог. О, Гарни у нас один. Я ценю его глаза. Они не упускают ничего. Планетолог нахмурился. Не пропустив даже ноты мелодии, разговор прервал холик. Ведь я, как филин в пустыне. У-у! Ай, как филин в пустыне. Герцк потянулся вниз, взял микрофон с приборной доски, нажатем большого пальца включил его и произнёс: Лидер эскорта Гемма. Летающий объект на 9 часов в секторе Б. Определите. Птица, сказал Каинс и добавил: У вас острые глаза. Громкоговоритель на панели затрещал, потом выговорил: Эскорт Гемма, объект обследован с максимальным увеличением. Это большая птица. Гленоф, указав в указанном направлении, пол заметил вдали крошечное пятнышко, шевелящуюся точку. И подумал, насколько же насторожен отец. Все чувства в полной готовности. «А я и не знал, что столь крупные птицы могут так далеко залетать в пустыню», — сказал герцог. «Должно быть орел», — ответил Кайнс. Земные существа приспособились и к этим местам. Орнитоптер летел над голой каменистой равниной. Глядя вниз с высоты в две тысячи метров, Пол заметил на неровной земле тени их топтера и эскорта. Земля внизу казалась плоской, но изломанная тень свидетельствовала об обратном. "А кто-нибудь выходил живым из пустыни?" спросил Герцог. Музыка Холика притихла. Он наклонился вперёд, желая расслышать ответ. "Не из глубокой пустыни", ответил Кайнс. "Несколько человек вышли из второй зоны". Они выжили потому, что шли кменистыми местами, где мало червей. Интонации в голосе Кайнса привлекли внимание Пола. Он весь собрался, как его и обучали. Ах, черви, сказал Герцог. Хорошо бы поглядеть хотя бы на одного. Это может случиться уже сегодня, проговорил Кайнс. Где специя, там и черви. Всегда, спросил Холик. Всегда А черви и специи как-нибудь связаны? спросил Герцак. Кайн собернулся и полуувидел, как шевельнулись его сухие губы. Они защищают пески со специей. У каждого червя есть своя территория. Что касается специй, кто знает. Те экземпляры червей, которые мы обследовали, оставляют предположить, что в их органах происходят сложные химические реакции. В их трахеях Мы находим следы соляной кислоты, а в других частях тела и более сложные кислоты. Я подарю вам свою монографию об этом. Значит, щит бесполезен, спросил Герцог. Щит, Каин с пренебрежительным усмехнулся. Да только включите силовой щит неподалёку от червя, и ваша судьба решена. Черви немедленно забывают про все границы участков и бросаются туда. откуда исходит силовое поле. Никто из включивших в пустыни щит не выжил после подобной атаки. Как же тогда происходит ловля червей? Убить червя целиком можно только одним способом высоковольтным разрядом по каждому сегменту, ответил Кайнс. Их можно оглушить и разорвать на части взрывчаткой, но каждый сегмент будет жить собственной жизнью. кроме атомного взрыва, я не знаю другого способа уничтожить крупного червя целиком. Они невероятно живучи. Значит, их никогда не пытались перебить, спросил Пол. Слишком дорого, согласился Каинс. Слишком большие площади. Пол откинулся на сиденье. Его чувство правды и чуткое восприятие оттенков интонации говорили, что Каинс лжёт, отговариваясь полуправдой. Он подумал: Если специи и черви как-то связаны, то кончить с червями значит покончить и со специей. Скоро никому больше не придётся выходить пешком из пустыни, произнёс Герцог. Вот передатчик на груди. Нажми кнопку и спасатели уже в пути. Скоро такие будут у каждого из наших работников. Мы организуем специальные спасательные отряды. Весьма похвальное намерение, отозвался Кайнс. Но тон ваш выдаёт несогласие, возразил Герцог. Несогласие? Почему же? Я не против, но помехи, спровоцированные песчаными бурями, заглушают любой сигнал. Передатчики закорачивает. Знаете ли, это уже пробовали, но аракис строк к приборам. К тому же, когда червь вышел на охоту, много времени не остаётся. Чаще всего не больше 15 еле 20 минут. И что же вы посоветуете, спросил Герцак. Вам нужен мой совет? Да. Совет планетолога. И вы последуете ему, если он будет разумным. Очень хорошо, ми лорд. Никогда не путешествуйте в одиночку. А если отряд размятала буря, и ты вынужден идти на посадку, спросил Холик. Что-нибудь сделать можно? Что-нибудь можно сделать, всегда ответил Кайнс. А что сделаете вы, спросил Пол. Кайнс сурово глянул на мальчика, вновь перевёл взгляд на герцога. Я проверю, цел ли конденс костюм. Там, где череп не достанет, например, в скалах, я бы остался у арнет-топтера. В открытых песках нужно немедленно отойти от машины подальше и побыстрее. Достаточно километра. А затем я бы укрылся под балахоном. Червьу достанется аппарат, но он может быть минует меня. А потом, спросил Холик, надо подождать, пока червь не уберётся во swayаси. Каинс пожал плечами. И это всё? спросил Пол. Когда червь удалится, можно попробовать уйти из этого места, продолжил Каинс. Идти надо тихо, избегать барабанных песков. и приливных котловин прямо к ближайшим скалам. Их много, так что можно и добраться. Барабанные пески. Что это? переспросил Холик. Определённое состояние песка при уплотнении, ответил Кайнс. Лёгкий шажок по ним отзывается барабанным боем. Черви никогда не пропускают такого. А приливные котловины, продолжил Герцог, Углубления в почвах пустыни, столетиями заполняемые пылью. Некоторые настолько велики, что в них есть и течения, и приливы. Они поглотят любого, кто по неосторожности ступит в них. Холик откинулся назад и провел рукой по струнам. Наконец он запел. «Дикие твари рыщут до ныне, ожидая заблудшего». «Ох, не скушай же, демона пустыни, во избежание худшего! Всюду угрозы!» Он резко оборвал песню, наклонился вперед. «Впереди пылевое облако, сир!» «Вижу, гарни! Его мы и ищем!» Пол перегнулся, чтобы заглянуть вперед, и заметил в километрах в тридцати перед ними желтое облако пыли на поверхности пустыни. «Одна из ваших фабрик-краулеров!» сказал Кайнс. Она на поверхности, значит, под ней специя. Облако это выброшенный песок, когда специя уже отсортирована. Такое облако не спутаешь с стругем. Над днеи летательные аппараты, сказал Герцк. Вижу двух, трёх, четырёх споттеров, проговорил Кайнс. Они ждут появления следа червя. Следа? переспросил Герцк. песчаные волны движущиеся к краулеру на поверхность выбрасывают иссей смазонды иногда черви передвигаются так глубоко что не видно никакого следа Кайнц оглядел небо вблизи должен быть и каргон только я его что-то не вижу А червь приходит всегда спросил Холик Всегда нагнувшись вперёд пол тронул Кайнц за плечо А какой величины участок у червя? Каинс нахмурился. Дитя это задавало взрослые вопросы. В зависимости от размера. А какие вариации поинтересовался Герцог? Большой охряняет 3-4 сотни квадратных километров. Маленькие же Он умолк. Герцог внезапно включил тормозные двигатели. Аппарат дёрнулся, хвостовые двигатели с шипением отключились. Теперь машина функционировала уже полностью как орнитоптер, крылья которого размеренно и плавно вздымались и опадали. Не отпуская управления, Герцк указал левой рукой на восток от комбайна. "Это и есть след". Чтобы разглядеть, Кайнс перегнулся через Герцка. Пол и Холик прижавшись, как ну, глядели в ту же сторону. Пол успел заметить, что застигнутый в расплох манёврами скорт вырвался было вперёд. Но теперь уже медленно разворачивался. Комбайн-фабрика была всё ещё впереди, километрах в трёх. Там, куда указывал Герцак, полумесяцы дюн простирались до горизонта. Эту рябь пересекала прямая линия, начинавшаяся движущейся горой песка. Полу это напомнило след на мгновение оставленный на воде крупной рыбиной, плывущей по поверхности. Червь, проговорил Кайнс. «Большой». Он нагнулся, схватил микрофон с панели, переключился на новую частоту. Глянув на карту с сеткой координат, прикрепленную над головой, он быстро произнес в микрофон. «Вызываю краулер в Дельта Аякс-9. Предупреждение след. Краулер в Дельта-9. Предупреждение след. Сообщите прием». Громкоговоритель на панели сперва затрещал, потом из него донеслось. «Потом из него донеслось». Кто вызывает Дельта Аякс 9, приём. Что-то они и не думают волноваться, заметил Холик. Каинс говорил в микрофон. Полёт вне расписания. Пролетаю в 3 км к северо-востоку от вас. След червя на пересечении с курсом. Ожидаемое время контакта с вами через 26 минут. В громкоговорителе загремел другой голос. Группа наблюдения, след подтверждаю. Остановитесь для фиксации контакта. После паузы голос произнес. «Контакт — минус 26 минут. Оценка точная. Кто летит вне расписания? Прием!» Холик, забросив свою музыку, просунул голову вперед между Герцогом и Кайнсом. «Это обычная рабочая частота?» «Да, зачем тебе знать? Кто слушает?» «Рабочие экипажи в округе. Меньше интерференция». Громкоговоритель вновь затрещал и произнес. «Говорит Дельта Аякс-9». кому начислять премию за обнаружение? Приём. Холик глянул на герцога. Кайнс сказал: "Существует премия в зависимости от добычи в этом месте тому, кто первым заметил червя. Они хотят знать. Скажите им, кто первым заметил червя", сказал Холик. Герцог кивнул. Немного поколебавшись, Кайнс взял микрофон. Премию за обнаружение Герцогу Лета Трейдерсу. Приём. Внезапный треск статических помех исказил и лишил выражения ответ. Слышим и благодарим. А теперь скажите, пусть они разделят эту премию между собой, приказал Холик. Скажите им, что такова воля герцога. Каинс глубоко вздохнул и произнёс в микрофон: "Герцог желает, чтобы вы разделили премию между экипажем". Слышите? Приём. Приём подтверждаем и благодарим, раздалось в громкоговорителе. Герцк произнёс: "Я забыл вовремя упомянуть, что у Гарние редкий дар налаживать контакты с общественностью". Кайнца задачно нахмурившись глядел на Холика. "Так люди узнают, что Герцк заботится об их безопасности", сказал Холик. "Пойдут разговоры, и чистота рабочая" Едва ли нас подслушали агенты Харкононов. Он глянул на эскорт прикрытия. Но они всё равно не осмелятся на такую группу рискованно нападать. Герцк развернул аппарат к полевому облаку над фабрикой. Что теперь будет? Где-то поблизости болтается каргон, произнёс Кайнс. Теперь он опустится и подцепит краулер. А если каргон разбился? спросил Холик. Значит, пропало всё оборудование. — отвечал Кайнс. — Держитесь поближе к фабрике, милорд. Это интересно. Герцог нахмурился, и едва они попали в турбулентный вихрь над краулером, занялся рукоятками управления. Пол поглядел вниз. Пластмассово-металлическое чудище под ними все еще извергало песок. Оно было похоже на сине-коричневого жука, опиравшегося на множество широких гусениц-ножек. Огромный раструбв, Впереди был направлен прямо в тёмное пятно на песке. Судя по цвету, богатый пласт, сказал Кайнс. Все работают до последней минуты. Герцк добавил мощности на крылья и загнул их так, чтобы было удобно планировать над краулером. Оглядевшись, убедился в готовности скорта, закружившегося в вышине. Пол смотрел то на жёлтое облако, валившее из выхлопов краулера, то в пустыню, на приближающийся след. Почему мы не слышим, как они вызывают каргон? забеспокоился Холик. Обычно лётная группа ведёт переговоры на другой частоте, произнёс Кайнс. А почему бы не использовать по два каргона на каждую фабрику? спросил Герцог. Внизу же 26 человек, не говоря уже о ценном оборудовании. Кайнс начал: Чувствуется, что вам не хватает об. В тот же момент его перебил сёрдитый голос: Эй, наверху, кто видит крыло, оно не отвечает. Громкоговоритель забормотал, прозвучал громкий сигнал, шум смолк, и первый голос произнёс: "Доложите по номерам, приём. Старший группы наблюдения, в последний раз видел крыло довольно высоко на северо-западе. Сейчас не вижу, приём. Первый споттер, крыло не вижу, приём. Второй споттер, крыло не вижу, приём. Третий споттер, крыло не вижу, приём". И всё умолкло. Герцк посмотрел вниз. На краулером промелькнула тень его собственного аппарата. У них только 4 споттера, не так ли? Верно, подтвердил Холик. В нашем распоряжении ещё 5 больших аппаратов, по трое можем посадить, они по двое в каждый споттер. Пол подсчитал в уме и сказал: "Для троих не хватит места". Так почему же нельзя использовать по два каргона к каждому краулеру? рявкнул Герц. У вас не хватит оборудования, возразил Кайнс. Тем больше оснований беречь то, что есть. Куда же мог пропасть этот каргон? спросил Холик. Его могли вынудить приземлиться где-нибудь в отдалении, сказал Кайнс. Герцк схватил микрофон и некоторое время размышлял, положив большой палец на выключатель. Как же можно упустить каргона из виду? Всё внимание наблюдателей в споттерах. обычно обращено на землю. Все ищут след червя. Герцог щёлкнул переключателем и произнёс в микрофон: "Говорит ваш Герцог. Мы опускаемся, чтобы снять экипаж Дельта-Якс-9. С спотером приказано помогать. Приземление по бокам. Споттеры с востока, эскорт с запада. Приём". Протянув руку вниз, он переключился на собственную командную частоту. Повторил приказ эскорту и передал микрофон обратно Кенсу. Тот вновь переключился на рабочую частоту. Из громкоговорителя вырвался голос. Почти полные баки с специей, почти полные баки. Нельзя же оставлять их поганым ущербю. Приём. К чертям специю, проревел Герцак, выхватил микрофон вновь и сказал: "Специи всегда можно добыть сколько угодно. В топтерах не хватает места для троих". "Сините соломинки или решайте как-нибудь иначе. Приказываю покинуть краулер." Он хватил микрофоном по руке Кайнса, пробормотав: "Извините", когда тот потряс ушибленным пальцем. "Сколько времени в запасе?" спросил Пол. "9 минут", ответил Кайнс. Герцх сказал: "Этот аппарат помощнее остальных. Если стартовать на двигателях с крылом в 3/4, можно втиснуть сюда ещё одного человека." Песок мягок, напомнил Кенс. С перегрузкой в 4 человека при реактивном старте можно и поломать крылья, добавил Холик. Не на этом аппарате, сказал Герцак. Он направил топтер по плавной дуге вниз к краулеру. Крылья, изогнувшись, остановили этот нырок в метрах в 20 над землёй. Топтер плавно скользнул вниз. Краулер теперь безмолствовал. Песок уже не валил из строп. Внутри него что-то глухо громыхало. Когда Герцк открыл дверь, грохот усилился. Сразу же в ноздри ударил запах корицы, тяжёлый и едкий. Хлопая крыльями с другой стороны краулера приземлились аппараты группы наблюдения. Собственный эскорт Герцка уже выстроился в цепочку. Поглядев на фабрику, Пол теперь понял, какими крохотными оказались все топтеры рядом с краулером, словно комары. рядом с бронированным жуком. Гарний, пол, выбрости заднее сиденье, приказал Герцок. Он вручную отрегулировал крылья так, чтобы они выступали на 3/4, установил правильный угол, проверил управление реактивными двигателями. Какого чёрта они копаются в этой машине? Надеются, что Каргон ещё подоспеет, пояснил Кайнс. У них есть несколько минут. Он глянул на восток. Все посмотрели в ту сторону. След червя ещё не показался, но людей уже охватило явное беспокойство. Герцк взял микрофон, включил командную частоту и сказал: "Двоим выбросить генераторы из щита, по порядку. Можно будет взять ещё одного человека. Мы не оставим чудовищу ни одного человека". Вновь перейдя на рабочую частоту, он крикнул: "Эй, там, на Дельта Аякс 9, живо, все наружу!" Это приказ вашего герцога. И галопом, или я разрежу эту шестянку лазером. В передней части фабрики хлопнул люк, другой звякнул сзади. Оступаясь, и спотыкаясь на песок из люка, посыпались люди. Последним оказался высокий мужчина в замасленном балахоне. Он спрыгнул на гусеницу, потом на песок. Герцог повесил микрофон на панель, шагнул из кабины на ступеньку у кресла и закричал: «По двое к каждому споттеру!» Человек в замасленной робе стал попарно отчитывать своих работников, направляя их на другую сторону. «Четверых сюда!» — заорал герцог. «И четверых вон в тот аппарат!» Он ткнул пальцем в топтер эскорта, стоявший рядом с его собственным. Охрана как раз выбрасывала оттуда генератор. «И еще четверых туда!» он показал на другой топтер эскорта, из которого генератор силового поля уже выбросили. И по трое в остальные, даже веже же пеходои. Высокий мужчина закончил отсчитывать свой экипаж. По песку следом за ним спотыкаясь бежали ещё трое. Я слышу червя, но ещё не вижу, заметил Кайнс. Тут услышали и все остальные. Лёгкое шелестящее скрепение приближающееся издали. Чертовски корявый способ слёта, выругался Герцог. Эрнитоптер захлопал крыльями по песку. Герцог вдруг вспомнил джунгли родной планеты, открывшуюся глазу поляну и птиц могильчиков, взмывающих с трупа дикого быка. Собиратели специй добрались до топтера, стали карабкаться в кабину за Герцогом. Холик, подавая руку, помогал им. "Живее внутрь, парни", крикнул он. "Торопитесь!" Затеснутый в угол пропотевшими мужчинами, Пол чувствовал исходящий от них страх и заметил, что у двоих тюнеров Конденс-костюмы плохо застёгнуты на шее. Он аккуратно занёс информацию в память: на будущее следует посоветовать отцу строже отнестись к дисциплине в обращении с Конденс-костюмами. Люди расхолаживаются, если не следить за такими вещами. Последний, задыхаясь, ввалился внутрь и выговорил: "Червь Почти рядом взлёт. Герцог Хмурис скользнул в кресло и проговорил: "Но «Ну, у нас же есть ещё около 3 минут по первоначальной оценке, не так ли, Кайнс?" Он хлопнул дверью, проверил её. "Почти столько, ми лорд", отвечал Кайнс и подумал: "Холодная голова у этого герцога". "Все на местах, сэр", сказал Холик. Герцог кивнул, проследил за взлётом последнего из аппаратов эскорта. включил зажигание, поглядел на приборы и инструменты и наконец запустил двигатель. Стартовое ускорение глубоко вдавило Герцага и Кайнса в сиденья, сбросило в кучу людей сзади. Кайнс следил, как Герцак управляется с рукоятками легко и уверенно. Топтер был уже в воздухе, и Герцак наблюдал за приборами время от времени поглядывая влево и вправо на крылья. Тяжело идёт, сир, выговорил Холик. В пределах допустимого для этого аппарата, ответил Герцк. А ты ведь не думал, что я впрям рискну взлететь с таким грозом, а? гарни. Холику хмыльнулси и произнёс. Не на секунду не сомневался. Герцк заложил вераж над краулером, втиснутый в уголок у окна, пол поглядывал вниз на неподвижную машину. След червя вдруг остановился метрах в 400 от краулера. И тотчас песок вокруг фабрики словно забурлил. Теперь червь под краулером, сказал Кайнс. А сейчас вы увидите то, что удавалось наблюдать немногим. Вокруг фабрики вдруг заклубилось облачко пыли. Громадная машина начала крениться вправо. Огромная воронка закружилась в песке, словно в воде. Всё быстрее и быстрее. Теперь песок и пыль поднялись в воздух уже на несколько сотен метров. И тогда они увидели. В песке вдруг разверзлась дыра. На белых спицах по краям её поблёскивал солнечный свет. Диаметр дыры, как показалось полу, был раза в 2 больше длины краулера. Вместе со слоем песка и пыли машина рухнула в чудовищную пасть. Дыра в песке затянулась. Боже, что за чудовище пробормотал один из дюнеров рядом с Полом. сожрал всю нашу специю, добавил другой. Как кто за это заплатит, сказал Герцог. Я обещаю. Во внешне спокойном тоне пол чувствовал гнев отца и понял, что разделяет это чувство. Такая растрата настоящее преступление. В наступившем молчании они услышали голос Кенса. Благословен делатель и его воды, бормотал Кенс. Благословен приход и уход его. Да очистится мир явлением его, да хранит он свой мир и свой народ. Что это ты говоришь? удивился Герцог. Каинс не ответил. Пол поглядел на окружавших его людей. Они со страхом смотрели на затылок Каинса. Один из них прошептал: "Лает". Каинс хмурясь обернулся. Говорившая сел назад в смятении. Другой из спасённых сухо закашлялся и задыхаясь выдавил Проклятая адская дыра, высокий человек с дюны последним забравшийся в топтер проговорил. Тихо, Кос, ты только растравишь, кашель. Он пошевелился, расставляя своих людей, пока не смог увидеть затылок герцога. Это вы, герцог Клета? Так, спросил он. И вам наша благодарность за спасение. Мы уже готовились окончить свои дни здесь, если бы не вы. Тихо, парень, не мешай герцогу пилотировать. пробормотал Холик. Пол глянул на Холика. Он и сам успел заметить жёсткие складки в уголках отцовского рта. Когда герцк бывал разъярён, не следовало шуметь. Едва начав выводить топтырь с широкого веража, лето удивлённо замер, заметив внизу движение. Червь убрался в своей глубине, и теперь у впадины в песке там, где был краулер, оказались две фигуры, направляющиеся на север. «Кто это?» — ряпкнул герцог. «Так, двое приятелей попросили нас подвезти их, сир», — пробормотал Высокий. «Почему о них молчали?» «Они сами решили воспользоваться этим путем, сир», — проговорил Высокий. «Милорд», — сказал Кайнс, — «все эти люди знают, что в стране червей человеку мало чем можно помочь». «Надо послать аппарат с базы», — отрезал герцог. «Как вам угодно, милорд», — ответил Кайнс. Только скорее всего, когда он сюда долетит, спасать будет некого. И всё же пошлём аппарат, уверенно сказал Герцк. Они же были совсем рядом, когда появился червь, удивился Пол. Как же они спаслись? Стенки полости обрушились, и можно ошибиться в расстоянии, сказал Кайнс. Мы тратим топливо шир, напомнил Холик. Да, гарни Герцог направил свой аппарат к барьеру. Поривши на верху круга, Мия скоорт направился следом, пристроившись по бокам и сверху. Пол думал о том, что говорили Высокий и Кайнс. В их словах он ощущал и полуправду, и явную ложь. Люди внизу уверенно и расчётливо скользили по песку, зная, что не приманят червя из глубины. Фримены, подумал Пол. Кто ещё может чувствовать себя на песке так уверенно? Кого еще начальник работ мог спокойно оставить в пустыне, зная, что они не пропадут? Они умеют жить здесь. Они даже могут перехитрить червя. «Что делали фримены на краулере?» — спросил Пол. Кайнс резко обернулся. Высокий таращил глаза синева в синеве на Пола. «Это что за парнишка?» — спросил он. Заслонив Пола с собой, Холик произнес. «Это Пол Атрейдес, наследник герцога!» Почему он уверен, что на нашей громыхалке были фримены, спросил тот. Они соответствуют описанию, ответил Пол. Кайнс фыркнул. Как можно узнать сверху, фримены они или нет? Он поглядел на высокого. Ты, отвечай, кто они? Приятели одного из наших, ответил высокий дюнэр. Приходили из деревни глянуть на специевые пески. Кайнс отвернулся. Какие тут фримены? Но слова пророчества он помнил. И будет ли Саналь Гаиб видеть сквозь все пелены? Сейчас они должны быть уже мертвы, молодой сер, проговорил высокий. Будем поминать их только добрым словом. Но Пол слышал обман в их голосах, чувствовал угрозу, которая заставила Холика инстинктивно занять оборонительную позицию. Пол сухо ответил: "Это ужасно умереть в таком месте". Не поворачивая головы, Кайнс произнес, «Если Бог назначил твари своей место ее смерти, делает он, чтобы возжелала она прийти в это место». Лето сурово посмотрел на Кайнса. Выдержав этот взгляд, Кайнс понял, что его кое-что смущает. Этот герцог беспокоился не о грузе специи, а о людях. Чтобы спасти людей, он рисковал жизнью, и жизнью сына к тому же. От потери краулера он отмахнулся, но угроза жизни людей привела его в ярость. Такому вождю будут повиноваться с фанатичной преданностью. Его будет трудно победить. И против собственной воли и всех предыдущих суждений Каинс признался себе: мне нравится этот герцог.